и в свете луны тускло сверкнул кастет. «Бежим!» — одновременно выпалили Фьор с Денни и рванули к машине. Круглые светящиеся глаза многочисленных фар были уже совсем близко, когда что-то тяжелое со всего маху упало фаерщику на спину. Удар швырнул его вперед на капот, и Фьор явственно ощутил тепло нагретого двигателем металла. Но прежде чем он хоть немного пришел в себя и успел щелкнуть пальцами, чтобы вызвать огонь, его перевернули. Он успел заметить над собой лицо Денни, знакомое и в то же время чужое, и металл впечатался ему в переносицу. Во лбу взорвалась боль. Рот наполнился вкусом крови. Словно в тумане фаерщик увидел, как катаются по дороге Денни и его фьора-фамильяр. Он узнал того по модному пальто. Но почему денни атакует фамильяр Фьора, а Фьора — фамильяр денни Фаерщик пытался понять, кто побеждает в схватке, денни или фамильяр, но не мог не проследить за ходом драки, ни тем более помочь. В его голову уже несся кулак, он рывком откатился по капоту в сторону и щелкнул пальцами, вызывая огонь. Циркачит? так напряжённо ждали появления из темноты огненных тварей, так сосредоточенно смотрели в одну сторону, что даже не заметили, как с другой стороны вечно безлюдной трассы к автокаравану вышли трое. Девушка, ребёнок и крупный хищник семейства кошачьих. Эти трое шли вдоль пустых трейлеров и автобусов. Хищник, мягко и грациозно ступая по земле, девушка устала волоча ноги, а ребенок нетерпеливо подскакивая словно в радостном предвкушении вот он вырвал руку из ладони девушки и в припрыжку побежал вперед к собравшимся в хвосте колонны циркача а почти добравшись до них непривычно громко и бодро запел Тра-та-та, тра, -та, -та, тра -та, та мы везем с собой года. Горечи, потери, цирк карусели, Боли, ненависть глухая, вот компания какая, Вот компания какая. Одна за другой начали поворачиваться головы. Апи пронесся среди циркачей недоверчивый возглас. «Апи!» Мальчишка засмеялся и закружился на месте, а затем снова бойко запел, широко раскинув руки, словно наслаждался каждым мгновением и каждым звуком. «Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой года, горечи потери, цирк и карусели!» И хотя новые слова припева были весьма далеки от жизнерадостных, бодрый тон делал песенку задорной и почти веселый, особенно на контрасте со знакомыми словами о смерти из обычного припева. «А Крис!» — раздался взволнованный голос Мануэля, и вот уже воздушный гимнаст решительно проталкивался сквозь толпу. «А здесь А она!» Из темноты выступил ягуар. Хищник встряхнулся всем телом, будто собака после купания, и через мгновение на его месте уже стоял Т он обернулся к отстающей девушке и вскоре она тоже вышла из темноты крис радостно закричала риона и опередив мануэля сгребла ее в охапку крис ты вернулась ри с облегчением выдохнула кристина и обняла подругу мануэль топтался рядом терпеливо ожидая когда на него обратят внимание но потом не выдержал рис ты почему вернулась «Что значит, почему?» — возмутилась Риона. «Я не то имел в виду», — тут же поправился он. «Как ты сумела вернуться? Джордан не из тех, кто просто так отпускает». «Ты прав», — ответила Кристина и устало провела рукой по лбу. «Мы с Аппи сбежали». «Что? Но как?» «Да погоди ты ее донимать! Не видишь, она устала!» — выговорила Мануэль Риона. «А что здесь происходит?» — спросила Кристина, наконец-то заметив, что все циркачи собрались в хвосте автокаравана. «Вообще мы как бы собрались тебя спасать», — опередил Риону Мануэль. «И для этого устроили пикет в темноте?» — пошутила Кристина. «Нет», — усмехнулась Риона. «Мы собирались выслеживать Апскурион. Оказывается, гончие умеют вынюхивать другие цирки, а дрессировщик, в теории, может заставить их взять след. Но ты, наверное, это уже знала?» — Да, — медленно ответила Кристина, прислушиваясь к чужой информации в своей голове. — Что-то там про это есть. — Ну, раз она вернулась, гончие нам больше не нужны, так? — раздался громкий голос Кабара, прокладывавшего путь сквозь толпу. — Это он стал дрессировщиком? — вполголоса обратилась Кристина к подруге, хотя ответ был и так очевиден. — Угу, — вздохнула Риона пробирающим до костей у -у, -у, у у подхватил и продолжил ее ответ. «Подожди», — остановила Кабара Кристина, увидев, что тот стал сматывать хлыст. «Он может еще пригодиться». «Зачем?» — ответил метатель ножей и, не думая прерывать свое занятие. «Ты вернулась. Наш цирк снова обрел директора. Ура-ура, все счастливы. И выслеживать Обскурион больше нет необходимости». «Обскурион нет», — согласилась Кристина. Но нам нужно найти другие цирки. Кристина обвела взглядом собравшихся циркачей. Отметила, что среди них нет Фьора, невольно задержалась на прищуренных глазах Джады, увидела мелькнувшую на лице графини растерянность и обратила внимание, как отвел глаза в сторону вид. Поймала проницательный, знающий взгляд ковбоя, удивилась тому, что за время ее отсутствия его не выкинули из цирка и сделала глубокий вдох она устала она так сильно устала больше всего на свете ей хотелось вернуться в свой трейлер рухнуть на кровать и проспать сутки не беспокоясь ни о чем на свете однако должность директора цирка ощущалась почти физически словно тяжелая шинель накинутая на плечи словно ладонь напоминающим жестом прикоснувшаяся к руке эта должность возлагала ответственность, от которой Кристина не могла отвертеться и больше не собиралась этого делать. Она расскажет циркачам все. Все, в том числе и свой амбициозный план найти все остальные цирки, собрать все амулеты и с их помощью запечатать проход в их мир раз и навсегда, чтобы ни один фамильяр больше не мог через него проникнуть, а потом освободить коллизион и все остальные цирки и вернуться обратно в прежнюю жизнь да она выложит им все а дальше уже их дело верить или не верить поддерживать ее или нет что перевесит безумный рискованный план без гарантий на успех или привычная знакомая рутина их странной не до жизни в которой они застряли после того как их вытеснили фамильяры? устраивайтесь поудобнее предложила кристина циркачам Я еще очень многое не успела вам рассказать, и разговор у нас будет долгий. А после него нам всем предстоит принять очень важное решения. Обстановка дома становилась невыносимой. Отношения отца и матери накалились до такой степени, что атмосфера гудела от напряжения даже несмотря на то, что родители друг с другом не разговаривали. Они не разговаривали настолько демонстративно, что от этого не разговора едва не летели искры. И хотя эмоционально их вражда Тину никак не задевала, она, разумеется, понимала, что так быть не должно. В идеале семья нового фамильяра должна жить в состоянии полного счастья и гармонии. Это своего рода один из главных показателей того, что фамильяр преуспел. Тина обеспечила своей семье все необходимое для счастья. Так какого же черта до этого счастья в семье по-прежнему как до луны пешком? Хотя никаких сводов, кодексов и правил не существовало, по негласному положению вещей фамильяры старались лишний раз не воздействовать на близких людей. И потому Тина с тяжелым сердцем применила внушение к матери, чтобы объяснить исчезновение Кирилла. Об отце беспокоиться не пришлось. Он отсутствие сына не заметил. «Его поместили в клинику. Очень хорошую клинику. Это только на время. Ему там помогут», — мягко внушала Тина матери, и та послушно принимала ложь. Оставалось еще одно неудобство в виде школы, и Тина никак не могла решить, что же выгоднее. Взять под воздействие каждого учителя и внушить ему, что она на самом деле ходит на уроки, весьма трудоемкое и энергозатратное занятие, либо все-таки ходить в школу, но при этом пропускать по полдня, вместо того, чтобы быть вместе с другими хостельерами и первым фамильяром. Не то чтобы не так уж хотелось проводить много времени с последним. Первый фамильяр заставлял ее чувствовать себя крайне некомфортно, а хостельеры — не отличались избытком дружелюбия. Однако у Тины было ощущение, что она и без того лишняя в их компании, а если она еще и не будет маячить у них перед глазами каждую минуту, ее и вовсе отстранят от происходящего, и спасибо, если не забудут, когда дело дойдет до освобождения от инициев. В итоге Тина все же решила ходить в школу потому что после нескольких дней пришла к выводу, что все равно в штаб-квартире не происходит ровным счетом ничего, напоминающего серьезную подготовку к беспрецедентному слому порядка вещей, который задумал первый фамильяр. Сам он проводил время, упоенно играя в компьютерные игры. Хостельеры велись вокруг него, соревнуясь между собой за его внимание, и ждали, ждали Инквизицию. Тина тоже ждала но через неделю начала терять терпение. Вдруг первый фамильяр ошибается в своих предположениях, ведь он же практически ничего не знает о современном мире, а новые, неизвестные ему реалии вполне могли внести свои коррективы. «Может, этих потомков Инквизиции уже давным-давно не осталось?» выложила Тина Ивару, придя после уроков в штаб-квартиру и вытащив его на кухню, чтобы сидевший за экраном телевизора первый фамильяр их не услышал. Его не было три с лишним столетия, все колоссально изменилось, и чем сидеть здесь на месте, сложа руки, и ждать появления тех, кто никогда не придет, не лучше ли хотя бы начать думать над тем, как мы можем разыскать другие цирки? На лице ивора на миг отразилась вся его внутренняя борьба. Согласие со словами Тины вступило в схватку с безусловной преданностью и верой первому фамильяру. последнее победила. «Он наверняка знает, что говорит», использовал Ивар, главный аргумент любого верующего. «Я тебе умоляю, кем ты его считаешь? Богом? Носителем высших сил? Он такой же, как мы. Просто ему посчастливилось избавиться от своего иниция первым». Если бы у меня было чуть больше времени, я бы и сама повторила этот трюк и освободилась бы безо всяких вмешательств высших сил. и Ягер подобрался к моему иницию вот настолько близко. Еще одна попытка, и он бы ее наверняка убил. «Так что же ты не попробовала еще раз?» — раздался позади холодный голос Кирилла. «Появился ты!» — лаконично ответила Тина, поворачиваясь к первому фамильяру, и, как всегда, в самый первый миг, видя перед собой Кирилла. «Если ты не веришь, что я могу помочь вам освободиться, почему ты до сих пор с нами?» Краем глаза Тина заметила, как Ивар сделал пару аккуратненьких шашков в сторону, стараясь оказаться как можно дальше от нее, чтобы не попасть под удар или неудовольствие первого фамильяра. «О, я верю», — ответила Тина. «Хотя точнее будет сказать...» — Я надеюсь. Я надеюсь, что ты и правда знаешь, как нас освободить. — Надежда — тоже хорошая цепь, — медленно произнёс первый фамильяр. — Держит покрепче многих других. — Что ж, надейся дальше. Пожелание прозвучало не то угрозой, не то насмешкой. Тина проводила взглядом удаляющегося в зал мальчика и тихонько перевела дух она не рассказала о еще одной причине, по которой оставалась здесь. О, Тина действительно надеялась, что первый фамильяр знает, как сделать их свободными от инициев. Но она оставалась еще и из-за Кирилла. Она должна его вернуть. У нее не было ни малейшей идеи, как это сделать, договориться с первым фамильяром, найти ему другое тело, провести еще один ритуал. Но она продолжала оставаться рядом, потому что не могла его бросить и надеялась, снова надеялась, что однажды такая возможность появится, и она вернет своей новой семье ребенка. «Они обязательно придут», — не оборачиваясь бросил первый фамильяр. «Прибегут, как миленькие. Едва весть о моем возвращении дойдет до них. Думаю, уже скоро». Его слова оборвал громкий взрыв. И по времени это произошло с ювелирной точностью спецэффектов кино, где каждое слово, каждая фраза, каждый жест и каждая сцена скоординированы для идеального воздействия на зрителя. Взрывная волна вынесла входную дверь и вышибла стекла в окнах. В клубах дыма и граде осколков Тина с трудом рассмотрела темные фигуры, в считанные секунды заполнившие квартиру. И еще несколько мгновений и все находившиеся внутри хостельеры, включая Тину, или лежали на полу, или оказались прижаты к стене с заломленными за спину руками. «Вот и дождались», — язвительно пробурчала Тина, но тихо, поднос. Способности фамильяра — это, конечно, преимущество, но оно практически нивелируется упирающимся между лопаток дулом автомата. Казалось бы, что такого — войти в трейлер, в который уже заходила сто раз? Давно привычное, обыденное, знакомое действие. Однако, подойдя к трейлеру, который стал ей в коллизионе домом, Кристина испытала замешательство. Умом она понимала, что ночевала в нем всего несколько дней назад, но в то же время ей казалось, что с тех пор прошла целая вечность, столько всего случилось за этот короткий срок. С непонятной ей самой опаской Кристина поднялась по ступенькам и зашла внутрь. Все те же многочисленные яркие маски и афиши на стенах, все те же зеркальные трюмо с гримом и косметикой, которые преображались в гламурные уголки красоты, стоило только включить голливудскую подсветку, все те же узкие кровати вдоль стен и коробки под ними, вмещающие в себя скудное личное имущество артистов коллизиона. Все хорошо знакомо, и в то же время все... Нет, не чужое, но словно настолько давно и хорошо забытое, что кажется чужим. Лишь одно в трейлере оставалось все таким же хорошо знакомым и неизменным. Полный неприязни, взгляд русалочьих глаз — джады и это было почти облегчением на фоне взглядов Себы и Кьяры, в которых смешивались настороженность, опаска и даже какое-то волнение, то ли потому, что теперь они видели перед собой не Крис, а директора цирка, то ли потому, что до сих пор не справились с мыслью о грядущих переменах. Чувствуя себя до нелепости некомфортно, Кристина неловко уселась на свою кровать и огляделась, гадая, чем бы ей заняться, чтобы не тяготиться напряженной атмосферой. «Довольно», — нарушил густую тишину голос Джады. Кристина почти обрадовалась. Лучше уж открытая конфронтация, чем эта наэлектризованная атмосфера. «Чем именно? Тем, что цирк выбрал меня директором? Если честно, то не очень» тем, что прожала свою повестку, и теперь мы все дружно покатимся навстречу нашей смерти. Кристина помолчала, собираясь с мыслями. Что ж, этого следовало ожидать. Никому не нравилось монотонное существование в коллизионе, это нескончаемая жизнь на колесах от представления к представлению, когда каждый раз не знаешь, останешься ли ты в живых. И в то же время... Как только появилась альтернатива, шанс раз и навсегда разорвать порочный круг и кардинально все изменить, возможно, к лучшему, сопряженные с этим риски тут же высветили в нынешней утомительной, надоевшей жизни привлекательные черты, главной из которых было то, что в ней все так знакомо, к ней привыкли, в ней давно научились выживать и знали, как это делать выбирая между плохоньким, но зато хорошо знакомым и потенциально лучшим, но совершенно неизвестным, куда легче предпочесть первое. Поразительно, как отчаянно люди готовы цепляться даже за то, что не любят, лишь бы только избежать перемен. «Если все получится, то мы навсегда освободимся и вернемся обратно в наши жизни», — напомнила Кристина, прекрасно понимая, что Джаду она этим аргументом не убедит. Про то, что в случае удачи они также навсегда закроют мир от прихода новых фамильеров, Кристина говорить не стала. Джада не относилась к тем, кого волнует судьбы других. «Ключевое слово «если», а если нет?» Прозрачные зеленые глаза конторсионистки сверкнули. «Все? Гудбай! Адьос, аревуар! По мне, так лучше жить так, как сейчас, чем не жить вообще!» Кристина понимала, что далеко не все циркачи сегодня с радостью приняли предложенный ею план. Она догадывалась, что кто-то согласился от безысходности, кто-то под давлением общественного мнения, а кто-то просто не рискнул пойти против остальных. А это значит, что недовольство внутри цирка неизбежно. Джада лишь первая ласточка. Наверняка впереди Кристину ждет проявление недовольства других, и ей нужно быть к этому готовой. Например, потренироваться на джаде. Но проблема в том, что спор с ней ни к чему не приведет. Недовольство гимнастки простиралось за пределы несогласия с планом действий цирка. В его основе лежали куда более личные мотивы. И потому Кристина решила закончить их диалог прямо сейчас. Что ж, это твое мнение. Но большинство циркачей проголосовали за то, чтобы рискнуть и попробовать. Джада презрительно фыркнула, выражая этим все, что она думала о коллегах и их свободе волеизъявления. «Большинство проголосовало, но те, у кого еще остались мозги, против». «Сочувствую, что ты пала жертвой демократии», — ответила Кристина. «Скорее уж жертвой идиотов». «Считай, как хочешь». Показное спокойствие Кристины вывела Джаду из себя. «Это ты виновата! Заморочила всем головы, они и рады проблеять свое согласие, как безмозглые бараны!» «Чем же это я заморочила им головы?» — возмутилась Кристина. «Тем, что рассказала правду, как есть? Тем, что предложила план? Я же не заставляла никого соглашаться!» но ты пообещала свободу и возвращение в прежнюю жизнь. И как только они это услышали, все, мозг отключился, и они пропустили мимо ушей все слова о рисках и опасностях. Не заметили, что на самом деле твой план основан на догадках. Ты предполагаешь, что если собрать все амулеты, то можно будет как-то там сложить заклинание, которое освободит нас от цирков, но ты не знаешь, как именно это сделать». Кристина отвела взгляд. Джада безошибочно указала на самое слабое место ее плана. А если уж говорить откровенно, то весь ее план — одни пробелы, догадки и слабые места. Кристина действительно лишь предполагала, что, собрав все амулеты, можно будет повернуть вспять заклинание, которое когда-то снесло барьеры между мирами. И даже если ее догадка верна, она не имела ни малейшего понятия, как именно это сделать если совсем по-честному, ее план можно было точно описать известным выражением «главное в бой ввязаться, а потом посмотрим». О, Джада была права по всем пунктам. Ее план безумен и обречен. — Так давай, иди, откроем глаза! — вдруг раздался позади голос Реоны. Оказывается, она незаметно вошла в трейлер, и услышав последний выпад Джады, поспешила на помощь Кристине в тот момент, когда та уже была готова сдаться. Да кто меня послушает? Со вспышкой неприкрытой ярости и боли воскликнула Джада и резко отвернулась, пряча навернувшиеся на глазах слезы. Всем всегда было плевать и на меня, и на мое мнение. В этот миг перед Кристиной появился образ маленькой девочки в блестящем гимнастическом купальнике которая с тоской смотрела на родителей, не обращавших на нее никакого внимания. Картинка была такой яркой и четкой, что на миг Кристине показалось, что ее снова посетила одно из тех стихийно возникающих видений прошлого. Но нет, это было лишь ее собственное воображение, которое взяло врезавшийся в память образ глубоко несчастного, чувствующего себя ненужным даже самым близким людям ребенка и наложила на нынешнюю джаду, такую взрослую, красивую и внешне уверенную в себе. И сразу высветились ее душевная ранимость, хрупкость и боль, которые таились внутри с самого детства. А потом круглый ожог на ладони налился жаром, и Кристину захлестнул поток эмоций, в котором смешались обида и страх, неуверенность и сомнения, горечь и злость, И ей потребовалось несколько мгновений, чтобы сообразить, что это те эмоции, которые испытывала Джада прямо сейчас. Под влиянием внезапного порыва искреннего сострадания к той маленькой несчастной одинокой девочке, которой была Джада когда-то, Кристина подошла к гимнастке. «Джада, мне вовсе не плевать на твое мнение». «Я знаю, ты с детства привыкла, что на тебя не обращали внимания даже собственные родители, и, должно быть, чувствуешь себя никому не нужной, но, поверь мне, это не так. Ты нужна себе и к Яре, ты нужна этому цирку». «Замолчи!» — выкрикнула гимнастка и зажала уши руками. «Замолчи! Замолчи! Да что ты знаешь о моем детстве? Не смей меня анализировать, поняла? Психолог недоделанный, оставь меня в покое!» Голос девушки перешел на такие высокие ноты, что, казалось, вот-вот превратится в ультразвук. Иначе говоря, Джада находилась в полушаге от самой настоящей истерики, и Кристина послушно отступила назад. Она правда хотела как лучше. Ей было искренне жаль, что ее попытка проявить немного сочувствия заставила Джаду так ощетиниться и вызвала столь эмоциональную реакцию. Кристина бросила извиняющийся взгляд на подруг гимнастки и вышла. Но даже оказавшись снаружи, она слышала доносившиеся из трейлера всхлипы джады, сдавленные, полные боли и ярости. Глава седьмая. Решительный стук в дверь белого трейлера Соло заставил Кристину поморщиться. Она пришла сюда, потому что цыганская кибитка по-прежнему не казалась ей местом пригодным для жизни, пусть даже цирк считал ее домом директора, а оставаться в своем прежнем трейлере тоже стало невозможно. Кристина хотела на время укрыться от всех и вся, чтобы побыть одной и успокоиться. Остаться совсем одной не вышло. Мануэль практически навязал ей свою компанию с завидной настойчивостью и глухотой, пропуская любые намёки на то, что она хочет побыть одна, и мотивировал это заботой. «Тебе нельзя оставаться одной в таком состоянии». Сил на то, чтобы настаивать или спорить у Кристины не было, и поэтому воздушный гимнаст не отставал от неё ни на шаг. Правда, и не мешал. Когда зашли в трейлер Соло... Мануэль молча устроился в уголке и постарался сделаться максимально незаметным. И у Кристины появилась возможность остаться наедине со своими мыслями. Да, не так. Совсем не так она представляла себе революцию. Не то чтобы Кристина когда-то вообще представляла себя лидером, призывающим сломать существующий порядок вещей, но все же хотелось бы видеть от своих соратников — больше энтузиазма. Циркачи же, выслушав предложение Кристины, поддержали ее план скорее из безысходности, а не потому, что искренне поверили в то, что они смогут освободить цирки, изгнать из мира фамильяров и раз и навсегда положить конец тому, что длилось вот уже несколько веков. такие грандиозные перемены совершаются великими людьми», читалось у них в глазах и на лицах. «А мы не они». Такие грандиозные перемены совершаются самыми обычными людьми, могла бы возразить Кристина, вот только отвечать ей было некому. И что еще хуже, она сама не до конца верила в заготовленную ею фразу. Стук в дверь повторился. Кристина неохотно ее открыла и замерла. «Ты не то с укором, не то с недовольством», — сказала она. «Ты наверняка планировала со мной поговорить. А вот я и пришел первым». Кристина колебалась, хотя понимала, что этот разговор не только неизбежен, но и очень нужен. «Кто там?» — спросил Мануэль, подходя к Кристине, а когда увидел, кто пришел, встал перед ней, загораживая проход. «Ты!» — неодобрительно констатировал он, увидев визитера. «Я!» — подтвердил ковбой, — и, не дожидаясь приглашения, вошел внутрь, легко отодвинув воздушного гимнаста. «Нам с Крис нужно поговорить, так что...»